Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва. Малый Власевский переулок. 28 апреля, четверг, 14.21. Знаю, знаю, знаю. Я должен был выбросить телефон, которым пользовался в Питере еще на московском вокзале, еще перед тем, как сесть в обратный поезд. Знаю. Я нарушил одну из главнейших инструкций службы, подставился, опозорился, в очередной раз проявил свою знаменитую непредсказуемость и впоследствии выслушал много гадостей от менеджеров вообще и господина третьего референта в частности. Но все это впоследствии, и если знать, чем все закончится, то можно не работать, а только карманы набивать. Ага, все, я все понял. А телефон я не выбросил, потому что Николай мне приглянулся. Он был правильным челом. Душой болел за дело, воспринимал преступление как личное оскорбление и мог запросто полезть на рожон, наплевав на мои мудрые предупреждения. А что бывает с теми, кто лезет на рожон, вы и без меня знаете. В общем, я не выбросил телефон для того, чтобы иметь возможность связаться с парнем в случае необходимости. Но получилось так что он позвонил первым и в выражениях не стеснялся. «Вы меня обманули!» «Я?» Однако попытка изобразить праведное негодование не увенчалась успехом. «Вы не сказали мне всей правды!» «Не имел права!» «Черт, нужно ввести в кодекс запрет на вербовку челов моложе тридцати лет! Они ведь дети, елки-палки! Они правду ищут!» «Люди продолжают гибнуть!» Естественно, продолжают. Я ведь не волшебник. Я не могу прекратить преступление взмахом палочки из слюней дракона. Что случилось? Вы меня обманули. А вот это дудки. Не собираюсь брать на себя чужие грехи. А я не обещал, что убийства прекратятся прямо сейчас. А что вы обещали? Почему вы не объявили их в розыск? Почему? Николай, рявкнул я. Говорите, что случилось, немедленно. «Вы удивитесь, но мне удаются такие вот резкие окрики, заставляющие людей вздрагивать и брать себя в руки. На нелюдях пока не срабатывает, но я продолжаю совершенствоваться». «Немедленно!» «Не знаю, вздрогнул ли Николай, как это обычно происходит с теми, на кого я кричу, но опомнился он точно». Выдержал короткую паузу, чтобы сглотнуть и перевести дух, и совсем по-другому, сдерживаясь изо всех сил, сообщил. «Сегодня ночью случилась крупная авария на КАТ. Два трупа. Кто ее устроил?» «Я думаю, Петр Гаврилов». «Вы думаете, или он ее устроил?» «На трассе видели Камара», – неохотно произнес полицейский. «И по его тону я понял, что Николай не договаривает». Камара устроил аварию. Молчание. Раз, два, три. В общем, Николай ответил только через 12 секунд. «Нет». «А кто?» «Пустой Ауди». «Что значит пустой Ауди?» «То и значит, зло бросил полицейский. В нем никого не было, и я думаю, вы знаете, как это получилось». «Николай!» «И я узнаю, сам узнаю, без вас!» «Коля!» Но мой знакомый уже бросил трубку, оставив меня в полнейшем недоумении. Что делать? Куда идти? В Севеде. Это самый правильный путь, поскольку благодаря ее положению и связям ситуация разрешилась бы максимально быстро. И именно поэтому я к ней не пошел. Из-за ее связи и положения. Она не моя мамочка, она моя любимая. И прятаться за ее спиной я не намерен. Вопрос закрыт. Тогда к кому? К Сталевичу. Он умный, но он из темного двора и обязательно использует происходящее против всеведы. Я уважаю и даже люблю старика, с удовольствием бы выслушал его совет, но в первую очередь Сталевич подданный князя, а уж потом мой старинный знакомец. Вот и пришлось мчаться к Лене Клопицкому. Что скажешь? На быстрый ответ я не надеялся. Это было совершенно не в стиле «ты же умера» но к удивлению своему получил. «Кажется, ты запутался», – произнес Леонид и состроил такую гримасу стервец, как будто легко, непринужденно, а главное, совершенно бесплатно расшифровал мне тайну бытия. «Не новость», – отрывисто бросил я, почти перебив вдумчивого артефактора. «Делать что?» «Не хочу обижать никого из присутствующих, но дел ты уже наворотил. Может, остановишься?» «Не могу». «Да. Ты же умер, глотнул дневного чаю, внимательно оглядел молчаливого Трофима, словно пытаясь прочесть на бесстрастной физиономии Голема вторую часть секретов бытия, и уточнил. «Чел? Николай? Да, Николай. Пауза. Он вышел на след тайного города?» «Может выйти, вздохнул я. Он полицейский, у него были имена подозреваемых и неделя времени». «Я понятия не имею, как далеко он продвинулся в расследовании. Но если он зацепит кого-то из игроков, то обязательно выйдет на тайный город». «Да-да». Было видно, что к концу моего эмоционального монолога Клопицкий задумался о чем-то своем. «Ты сказал, что одного из водителей не нашли?» «Да его, небось, распылило нафиг!» Попытался отмахнуться я. Я прочитал материалы по аварии, там настоящий ад творился. Или за рулем сидел голем, протянул, ты же умер. Големы не горят? Еще как горят, хихикнул артефактор. Помню, испытывал я одного голема на предмет пожарной безопасности и шарахнул его кольцом саламандры. Не отвлекайся, строго приказал я, и ты же умер, как-то слишком легко подчинился. Видимо, моя история его увлекла. Голем мог прыгнуть в артефакт портала. Обычно их не спасают. В целях соблюдения режима секретности, менторским тоном произнес Клопицкий, и я почувствовал себя первокурсником. Чтобы человские спасатели не обнаружили странное тело и в желтой прессе не появилась сенсация об инопланетяне не за рулем. О, черт. А еще бывают скрытые големы. Слышал про упаковку с уменьшением веса и объема? Очень дорогая штука. Зато эффективная. Во-первых, плохо отслеживается магами, что гарантирует стопроцентный эффект неожиданности. Во-вторых, в случае фатальной угрозы голем автоматически прячется в свою коробочку, которая обычно хорошо защищена. Дорогой голем способен управлять автомобилем на уровне хорошего уличного гонщика? Нет. Нет? «Очень дорогой, да. Просто дорогой нет. Но у нас крайне мало информации для выводов». Леня допил чай, знаком показал Трофиму, чтобы тот не доливал, бросил на меня внимательный взгляд и угадал. «Собираешься в Питер?» «Нужно ехать», — вздохнул я. «Нужно все это распутывать». «Согласен, езжай», — кивнул Клопицкий. «А я пока подумаю, для чего они все это затеяли» ты хотел сказать, кто все это затеял? Я сказал именно то, что сказал. В голосе «ты же умера» тренькнула нотка превосходства. Как же я ненавижу эту музыку. Кто все это устраивает, понятно. Твои молодые, азартные и глупые игроки. Одному из них за 50. Это не делает его умным или не азартным. Хочешь сказать, что четверо заурядных челов развлекались онлайн-игрушкой, боролись за виртуальные трофеи с виртуальными врагами, а однажды хлоп и заполучили в свое распоряжение четырех големов под самой совершенной системой управления? Они их стороны-то скачали? Я хочу сказать, что у твоих дружков, разумеется, есть кукловоды – «Поскольку самостоятельных марионеток не бывает», – не стал спорить Клопицкий. «Но в настоящий момент меня интересует не кто они, а для чего». «Да, согласен». «Именно в этот момент я должен был обо всем догадаться и ошарашить «ты же умер», а затем и весь тайный город гениальным озарением». «Но я не догадался. И ты же умер, не догадался». Причина его тупости мне неизвестна, а меня, увы, полностью поглотили мысли о Николае и проблемах, которые он может мне доставить. И еще о том, как не обрадуются великие дома и какие неприятно личные для меня последствия примет их необрадованность. В общем, да. Список насущных проблем заел меня до самой селезенки, помешал мыслительному процессу, и потому дальнейшие события развивались именно так, как развивались. Я ничего не предотвратил, я никого не спас. Нет, сейчас я не считаю тех, кто благодаря мне остался в живых. Сейчас я говорю о тех, кто умер, и кого, возможно, я смог бы уберечь, будь чуточку умнее». И не забудь узнать, почему убили собачку. Уже в коридоре напутствовал меня ехидный Леня. Как ее, педикюрию? Преференцию. Химинна, ты же умер, хлопнул меня по плечу. Если что-то пойдет не так, сразу же вызывай службу или прыгай в дырку жизни. Чует мое сердце, времени у нас остается совсем чуть-чуть. Мое тоже чует, вздохнул я. «Что бы ни узнал, сразу вызывай поддержку!» Клопицкий помолчал и закончил еще более серьезно и настолько проникновенно, насколько это возможно между двумя взрослыми мужчинами, собирающимися раскрутить опасное дельце. «На этот раз, брат, наканут твоя шкура. Если ты к ним приблизишься, они убьют тебя, не задумываясь. Помни об этом».